«Говоря между нами, сударыня, я опасаюсь, что мистер Уоррингтон поставит себя в затруднительное положение», продолжает капеллан, не спуская глаз с леди Марии. «Как? Опять?» — взвизгивает его собеседница. с ваша милость, вспомните о вашей дрожайшей тетушке», — шепчет капеллан, вновь указывая на госпожу Бернштейн. «Как вам кажется, ваш кузен не питает особой склонности к кому-нибудь из семейных мистера Ламберта? Старший мисс Ламберт, например». «Между ней и ним нет ничего», — объявляет леди Мария. «Ваша милость уверены в этом?» «Говорят, что женщины, мой добрый Сэмсон, в подобного рода делах обладают большой зоркостью», — бесмятяжно отвечает ее милость. «Вот младшая, мне показалось, следовала за ним как тень». «Значит, я вновь впал в заблуждение», — признается прямодушный капеллан. «Об этой барышне мистер Уоррингтон сказал, что ей следовало бы вернуться к ее куклам и назвал ее дерзкой, невоспитанной девчонкой». — произносит леди Мария, словно успокоенная этим известием. — В таком случае, сударыня, тут замешан кто-то еще, — продолжает капеллан. — Он не доверился вашей милости? — Мне, мистер Сэмпсон? — Что? Где? Как? — восклицает Мария. — Дело в том, что дней шесть назад, после того, как мы отобедали в белом коне и, может быть, выпили лишнего, мистер Уоррингтон потерял бумажник, в котором хранились какие-то письма. — Письма? — Ахает леди Мари. И, возможно, больше денег, чем он готов признаться, добавляет мистер Сэмпсон, печально кивнув. Пропажа бумажника очень его расстроила. Мы оба осторожны на выделением справки. Мы. Боже праведный, вашей милости, дурно. Леди Мария испустила три на пронзительных крика и соскользнула со стула. Я войду к принцу, я имею на это право. Что такое? Где я? Что случилось? Скрикнула госпожа Бернштейн, просыпаясь. Наверное, ей снилось было. Старуха дрожала всем телом, ее лицо побагровело. Несколько мгновений она растерянно озиралась, а потом заковыляла к ним, опираясь на трость с черепаховым набалдашником. Что-что случилось? опять спросила она. Вы убили ее, сударь? Ее милости вдруг стало дурно. Разрезать ей шнуровку, сударынем, послать за лекарем, восклицал капеллан простодушно и с величайшей тревогой. Что произошло между вами, сударь? Гневно спросила старуха. «Даю вам слово чести, сударыни, я не знаю, в чем дело. Я только упомянул, что мистер Уоррингтон потерял бумажник с письмами, и меледи упала в обморок, как вы сами видите». Госпожа Бернштейн плеснула воды на лицо племянницы, и вскоре тихий стон возвестил, что та приходит в себя. Баронесса послала мистера Сэмпсона за доктором и бросила ему вслед суровый взгляд. Сердитое лицо тетушки, которое увидела леди Мария, очнувшись от обморока, ничуть ее не успокоило». «Что случилось?» — спросила она в растерянности, тяжело дыша. «Хм, вам, сударыня, лучше знать, что случилось. Что прежде случалось в нашей семье?» — воскликнула баронесса, глядя на племянницу с глазами. «Ага, да, пропали письма. Ах, имя. «О, праведное небо!» И Мария, как случалось с ней в минуту душевного волнения, начала говорить на языке своей матери. «Да, печать была сломана, и письма пропали. Старая история в роду эсмондов с горечью», — сказала старуха. «Печать сломана, письма пропали. Что означает ваши слова, тетушка?» — слабым голосом произнесла Мария. «Они означают, что моя мать была единственной честной женщиной, когда-либо носившей эту фамилию», — вскричала парнесса топая ногой. «А она была дочкой священника и происходила из незнатного рода. Не то и она бы была не той дорогой. Боже великий, неужели нам всем суждено быть? Чем же сударня?» — воскликнула леди Мария. «Тем, чем нас вчера вечером назвала леди Куинсбери, «Тем, что мы есть на самом деле. Ты знаешь, каким словом это называют», — гневно ответила старуха. «Что? Что тяготеет над нашей семьей?» «Мать твоего отца была честной женщиной, Мария. Почему я ее покинула? Почему ты не могла остаться такой?» «Сударня возопила Мария. Небом клянусь я так же. Ба! Обойдемся без сударынь. И не призывайте небо в свидетели. Мы же одни». «Можете клясться в своей невинности, леди Мария, пока у вас не выпадут оставшиеся зубы, я вам все равно не поверю». «А так это вы ему сказали?» — ахнула Мария, распознав стрелу из колчана тетушки. «Я увидела, что вы с мальчиком затеяли какую-то нелепую интрижку и сказала ему, что ты ровесница его матери». «Да, сказала. Неужто ты думаешь, что я допущу, чтобы внук Генри Эсмонда погубил себя и свое богатство, наткнувшись на видавшую всякие виды скалу вроде тебя?» «Нашей семье никто не ограбит и не обманет этого мальчика. Никто из вас не получит от меня и шиллинга, если с ним случится что-нибудь дурное». «А, так вы ему сказали», — воскликнула Мария, внезапно взбунтовавшись. «Ну хорошо же, позвольте вам сказать, сударыня, что ваши жалкие гроши меня не интересуют. У меня есть слово мистера Гарри Уоррентона. Да-да, и его письма. И я знаю, что он скорее умрет, чем нарушит свое слово. Он умрет, если сдержит его», — Мария пожала плечами. Но тебе все равно, ты же бессердечна. Как сестра моего отца, с сударыня, вновь воскликнула Мария. Забыв обычное смирение, она восстала на свою мучительницу. Ах, почему я не вышла замуж за честного человека? Вздохнула старуха, грустно покачивая головой. Генри Эсман был благороден и добр, и, быть может, сделал бы меня такой же. Но нет, в нас всех дурная кровь, во всех. Ты ведь не будешь настолько безжалостна, чтобы погубить этого мальчика, Мария? Мадам Матанте. «Госпожа тетушка, неужели, по-вашему, я в мои годы все еще дурочка? спросила Мария. «Верни ему его слово. Я дам тебе пять тысяч фунтов в моем завещании. Марье, клянусь тебе!» «Когда вы были молоды, и вам нравился полковник Эсмонт, вы бросили его ради графа, а графа ради герцога?» «Да». «А, bon sang ne peut mentir. Хорошая кровь всегда скажется». «У меня нет денег и нет друзей. Мой отец был мотом, мой брат нищий. У меня есть слово мистера на сударыня, и я знаю, что он его сдержит». «И вот что я скажу вашей милости», — продолжала леди Мария, взмахивая ручкой. «Предположим, завтра мои письма станут известны всему свету». «Апре? Ну и что? Я знаю, что в них есть вещи, которые я не предназначала для чужих глаз. И вещи, касающиеся не только меня одной. Коммент? как же!» — И вы считаете, что в нашей семье ни о ком кроме меня нельзя ничего рассказать? — Нет моих писем я не боюсь, сударыня, до тех пор, пока у меня есть его письма. — Да, его письма и его слово. Я твердо полагаюсь и на то, и на другое. — Я пошлю за моим поверенным и тут же отдам тебе эти деньги, Мария умоляюще произнесла баронесса. — Нет, у меня будет мой миленький Гарри, и не пять тысяч фунтов, а в раз больше, — воскликнула Мария. «Только после смерти его матери, сударыня, а она вам ровесница!» «Мы можем и подождать, тетушка. В моем возрасте, как вы изволили выразиться, я не тороплюсь обзавестись мужем, точно молоденькая девчонка. Однако необходимость ждать смерти моей сестры все-таки портит дело. Предложите мне десять тысяч фунтов, господа Тишер, и мы посмотрим», — объявила Мария. «У меня нет таких денег, Мария», — ответила старуха. «В таком случае, сударыня, разрешите мне самой о себе позаботиться», — сказала Мария. «Ах, если бы он тебя слышал! Апре! У меня есть его слово, я знаю, что он его сдержит, а потому могу подождать!» С этими словами она выбежала из комнаты, как раз когда вернулся капеллан. Сердечные капли понадобились теперь баронессе. Она была чрезвычайно потрясена и расстроена всем тем, что ей пришлось так внезапно узнать.